Евгения была ещё только на берегу шумного океана жизни. Ещё жизнь не согнала сердце её в впечатлении детства. Невинная девушка ещё с детской радостью срывала полевую маргаритку, с радостью незнакомой людям среди бури жизненных. Не понимая любви, она повторяла: "Я не хороша. Он и не заметит меня". Тихонько отворила она дверь. выходившую на лестницу и стала прислушиваться к домашнему шуму Он ещё не встаёт, сказала она, услышав один лишь кашель пробудившийся на нет. Добрая служанка уже ходила, хлопотала, мило комнату топила печку, не забыв между прочим привязать на цепь собаку. Евгения выбежала на двор, Нанетта доила в это время корову. «Нанетточка, душенька, сделай сливок для кофе на завтрак братцу!» Нанетта захохотала во все горло. «Об этом нужно было бы сказать еще вчера, сударыня. Да разве самой можно делать сливки? Они и сами делаются. А знаете ли, сударыня, какой хорошенький ваш братец! Но уж такой хорошенький, такой хорошенький!» Какое у него есть золотое платье! Вы не видали его в золотом платье? Я видела. А белье-то он носит, такое же тонкое, как на стихаре у нашего пастора. Так сделай нам сладких ватрушек, Нанетта. А вы дадите дров до муки, до масла? Нанетта в качестве первого министра старика Гранде Любила иногда повеличаться важностью своего сана перед Евгенией ее и ее матерью. Не украть же мне у него, чтобы угодить вашему братцу. Ну-тка, спросите-ка у него сами дров до да муки и до да масла, а? Вы к нему поближе меня, вы дочь родная. Ну да вот и он сам легок на помине. Подите-ка, ступайте-ка к нему.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 поняла в нём властелина судьбы своей и в душе признавала себя виновную тая перед ним своё чувство свою страсть